Глава седьмая На следующий день в петербургском листке в отделе происшествий появилась заметка. Загадочное убийство сибирского коммерсанта П. П. Громова. Дело было так. Прохора внесли в гостиницу. Собралась толпа, засвистали постовые полицейские, начались звонки по телефону. Случившийся тут юркий вездесущий хроникер в попыхах расспросил трясущегося инокентия Филаточа, с его бессвязных слов тут же настрочил заметку и помчался в редакцию, чтобы сдать в набор. Впрочем, по пути он заехал в жандармское управление. Когда ему сказали там, что никакого ордера на арест Громова не выдавалось, хроникер вполне уверился, что тут дело пахнет уголовщиной. Да нельзя растерявшийся инокентий Филатыч, стал в этой суматохе совершенно невменяем. Он бегал по гостинице с веником, разыскивал швейцара Петра, приятеля, чтобы вручить подарок. Наконец нашел его в коморке под лестницей. А сегодня не мое дежурство, сказал Петр. Ах, ах, какое несчастье приключилось! Десять лет служу, такого не предвиделось. А ведь про вас, Жандармы-то спрашивали. пока вашего барина генерал брал. Куда, мол, старичок ушел? Давно ли, да в какую баню?» Иннокентия Филаточа окончательно вышибло из ума. Он обалдело глядел в лицо швейцара, сморкался и твердил «Господи помилуй, Господи помилуй». Номер петербургского листка с заметкой был через несколько дней получен в резиденции Громова инженером Парчевским. Кто прислал, неизвестно. Во всяком случае, ни тесть Прохора, ни Иннокентий Филатович не присылали. Читая заметку, Владислав Викентич Парчевский едва не лишился сил. Он дважды вспыхивал от бурного прилива крови, дважды белел, как мел. «Умер! Громов умер! Хозяин умер!» Он искал точки опоры, радоваться ему или горевать, но все под ним качалось, плыло. Трясущимися руками он разболтал в воде порошок брому и залпом выпил. — Черт возьми, как же! Нина Яклина, молодая вдова! бардзо бардзо, Эх, осел, псяк дурак! Не мог он, бесов сын, своевременно увлечь хозяйку. Но пес же ее знал, что она так внезапно, так трагически овдовеет. Несчастная Нина, несчастный инженер Парчевский. — Все богатство, все слава теперь, наверное, достанется Протасову, и слепцу видно, в каких он отношениях с хозяйкой. — Нет, врешь, врешь, псякрев, врешь, еще мы с тобой поборемся. Я с тобой, милорд Протасов, по мелочам рассчитываться не буду, а сразу оптом. Владислав Викентич Парчевский схватил фуражку и, позабыв надеть шинель, выскочил на улицу. А был холодный осенний вечер, на улице ни души. Куда же бежать? К Нине Яковлевне, к Протасову, к мистеру Куку. Но вот вспомнилась Наденька, и Парчевский, не раздумывая больше, быстро к ней. Пристав дома спал, шептались на кухне. Наденька всплеснула руками, вся заметалась, бессильно села на скамейку, и тысячи мыслей, сбивая одна другую, забурлили в ее голове. — Слушай, пойдем на двор. — Ничего, Владик, он пьяный, спит. — Слушай, — лихорадочно зашептал он Наденьке в лицо, крепко прижимая ее руки к своей груди. — Слушай, я с ума схожу. — Слушай, я должен жениться на хозяйке. — Постой, постой, не вырывай своих рук, слушай. — Фу, черт, дай воды. Когда женюсь, неужели ты думаешь, буду ее любить? Клянусь тебе, Божьей матерью, что ты будешь моей самой близкой, самой дорогой гражданской супругой, а Нину я скручу в бараний рог. Нет, я с ума схожу. О, матка-боска, матка-боска!» Он обессиленный зашатался и тоже сел на лавку рядом с Наденькой. Та припала к его плечу и тихо заплакала. «Владик, Владик, милый Владик!» Она высморкалась и вся содрогаясь прошептала. «А как же пристав мой? Убьет! Дай мне яду из лаборатории!» «Не бойся. Мой дядя — губернатор. Он немедленно вытребует его к себе, командирует на другое место, за тысячу верст. Устрою. Это не враг, это не враг. Враг мне в этом деле, Протасов. Сейчас же иди к нему, сообщи о смерти хозяина». В столичной газете я только что получил. И наблюдай, понимаешь, тоньше наблюдай, как он, что он. Нина еще не ложилась. Одна пила вечерний чай, читала. Встревоженно вошел инженер Парчевский. С особой почтительностью поцеловал хозяйке руку, сел. — А я одна, скучаю, очень рада вас видеть. — ласково сказала Нина, предвигая гостю чай и варенье. — Почему вы так редко бываете у нас? Чтоб не выдать волнения, инженер Парчевский весь вспружинился, как бы взял себя в корсет. — Нина Яковлевна, — задушевно начал он, — как я смел помыслить, вторгаться в вашу жизнь, нарушая ваш покой, который я так! А между тем я бесконечно люблю семейный уют. — О, если б мне судьба вручила! — Что, хорошую жену? — кокетливо склонив голову, улыбнулась ему хозяйка. — Женитесь на Кетти, чем не девушка? Парчевский опустил красивую свою голову, мигал, безмолвствовал. — Что, любите другую? Парчевский поднял голову, с тоскующим укором взглянул на Нину полными слез глазами. Да. — Люблю другую! — глухо трагическим шепотом выдохнул он, и снова голова его склонилась. Чувствительная Нина, видя его печаль, и сама готова была прослезиться. Ей в мысль не могло прийти, что причина крайнего смятения Парчевского — ее же собственные миллионы. Неизощренная в тонких разговорах, касающихся щекотливых тем, она не знала, что сказать ему. Она сказала... — Раз любите другую, то я не вижу причин, заставляющих вас жить порознь. Надеюсь, она свободна? — Нет, — быстро подняв голову, ответил Парчевский, и горящие щеки его задергались. Нине инженер Парчевский не был безразличен. Когда ему случалось бывать в обществе Нины, он всякий раз проявлял к ней необычайную любезность. Нина — женщина, ей это льстило.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 через вазы с фруктами куда-то вдаль. Инженера Парчевского забила лихорадка. Он мельком взглянул на стенные английские часы, они приготовились бить десять, и решил, что время наступило. Наденька, наверное, уже успела закончить поручение, и Протасов вот-вот может появиться здесь. Итак, смелей! Минута промедления может все сгубить. Нина Яковлевна!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 — Это вы! Нина вскочила и, сверкая испуганным взглядом, с мольбой всплеснула руками в сторону серебряной иконы Богоматери. — Презирайте меня! Плюйте на меня! Я тут же покончу с собой у ваших ног! Но я люблю вас! — Безумец! — вскричала Нина, собираясь бежать из комнаты. — Как вы осмелились мне, замужней женщине! «Простите, великодушно, простите!» Заламывая, как провинциальный трагик, руки полз за нею на коленях Парчевский и рыдающим голосом воскликнул «Но вы вдова!» «Вдова?» Нервы Нины на мгновение сомлели, но она тут же рассмеялась каким-то особым, злорадно-тихим смехом. «Да-да, в некотором роде да, вдова!» но это все-таки еще не дает вам права. Она оборвала и вздрогнула. Под самым ухом ее задребезжал телефон в их доме почти в каждой комнате по аппарату. Парчевский быстро поднялся, отряхнул платком колени, расправил складки брюк и замер. Разговор по телефону. — Нина Якльна, добрый вечер. — Добрый вечер. Протасов, вы? — Я. Скажите, вы ничего не получали из Петербурга? — Нет. — Хм, странно, очень странно. — А именно? — Я имею известие, которое мне кажется совершенно невероятным. — Приятное, нет? Н — Не совсем. Разрешите мне пригласить в ваш дом Парчевского и самому явиться к вам. — Владислав Викентич у меня. — Ах, так вы знаете? — Ну, как? — Ничего не знаю. Странно, — Странно-странно. — Андрей Андреевич, голубчик, вы меня пугаете! — с надрывом задышала в трубку Нина. — Что-нибудь с мужем? — Да. Протасов немедленно приказал заложить лошадь. Меж тем только Нина оторвалась от телефона, Инженер Парчевский почтительно подал ей газету, сказав, «Вы, как христианка, обязаны принять это известие мужественно. Судьба Всевышнего Бога над нами! Иисус Христос да поможет вам!» И он ткнул перстом в заметку. Похолодевшая Нина, все забыв, села и скользнула взором по прыгающим строчкам. Загадочное убийство? сибирского коммерсанта П. П. Громова. Вчера в начале одиннадцатого вечера на легковом извозчике номер двадцать был доставлен в Мариинскую гостиницу со слабыми признаками жизни временно проживающий в гостинице сибирский богач П. П. Громов. Пока переносили его в номер, пострадавший умер. С ним в лучшем номере гостиницы проживали. его родственник, сибирский купец Я.Н. Куприянов и служащий Громова Иннокентий Филатович старик, привезший Громова на извозчике. Этот старик, забывший от сильного душевного потрясения свою фамилию, рассказал нам следующее, и так далее. Заметка заканчивалась так. «Тут, несомненно, налицо уголовное преступление». Вся столичная полиция поставлена на ноги. К открытию гнезда бандитов приняты энергичнейшие меры. Газета была залита слезами Нины. Без истерики, без воплей, с чувством величайшего самообладания. Однако, забыв, что в комнате Парчевский, она подошла к переднему углу и стала перед иконой на колени.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 проговорила Нина, и вышло освежить лицо. Протасов сел к столу, Порчевский на диван. Оба чувствовали себя скверно. Один как вор, другой как нечаянный, непрошенный свидетель-очевидец. Во всех углах столовой притаилось тревожное молчание. Лишь мерно отбивали такт часы, да встряхивалась сонная канарейка. Протасов стал тихонько насвистывать какой-то мотив — Парчевский внимательно точил ногти металлической пилочкой в костяной оправе. «А я, простите, и не знал, что вы такой набожный!» Парчевский, не торопясь, вынул из сердца шпильку недруга и заострил свою. «Как вам известно, я католик. Бывают обстоятельства, когда... Когда... Но просто я растерялся».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 При чем тут я и при чем тут Наденька? Поднял брови и плечи инженер Парчевский. Да, подобный симбиоз, дьявольский интересен. Во всем черном вошла Нина.